Где положил, там и валяется. «Ледгар, ты же не поверил всей этой ерунде?» Молчание. «Ты понимаешь, все, что я сказала, было сказано ради спасения?» Молчание. «Ты не собираешься?» Голос пресекается, но я все-таки заканчиваю. «Ты же не будешь идиотом из индийского фильма, который поверил лжи и расстался с героиней на двадцать из-за этого?» Драконище наконец-то изволяет повернуть свою бестолковку в мою сторону. и я вижу смертельно уставшего человека. То есть я вижу дракона, понятное дело, но сквозь него, как бывало и прежде, проступает очень замученный мужчина. Смаргиваю. Снова дракон с пустым взглядом. И голос пустой. Я не понимаю половины твоих слов, Армель, но я уже чувствую себя идиотом. В комнате, в зале, повисает тяжелое молчание. Что-то мне совсем дурно, и конца и края этому нет. Сцену, которую застал драконище, вряд ли можно назвать приятной. И да, если бы мы поменялись местами, я тоже могла много чего надумать. Но потом включила бы мозги. А этот? Он опустошен будто, выпотрошен и полностью лишился способности рассуждать и чувствовать. Я сталкивалась с такими пациентами после страшных событий, когда они теряли все, а главные смыслы. Такой же был взгляд. Но сейчас-то чего? Что он потерял? Вера в меня? В нас? Это страшно, конечно, если бы это было правдой. Лэдгар, стараюсь говорить медленно и терпеливо. Мне понятны твои переживания, но очень неприятно, что ты с легкостью записываешь меня в возможные враги. После всего, что с нами было, подозреваешь меня, хотя на стороне твоих подозрений лишь мои слова, сказанные, чтобы только спастись. Зато мои действия на протяжении этих месяцев, они точно говорят о другом. ты притащил меня домой и давишь этим своим тяжелым взглядом и отчуждением, будто уверен, что я виновата. Если бы я был уверен, я бы не тащил тебя никуда. Или спалил вовсе. Снова подает голос. Молчал бы уже чем так. Ох, я такая непостоянная от нервов. При этом настоящих врагов ты даже не попытался наказать и спалить, возмущаюсь. Я понять не могу. Это ведь хуже, чем разбойники. Те пытались присвоить мое тело. Эти душу, разум. Если бы ты не появился по оставленному следу, я тебе уже объясняла, что бы произошло. Они развели бы нас в стороны, испортили нам обоим жизнь, оставив тебя драконом, меня бесправной принцессой. А ты еще и не сжег никого. За спиной вдвоем их оставил, что просто идиотизм. Не вдвоем. Меланхолично поправляет драконище. На разных концах знакомого пространства. Ну да, ты быстро слетал, Забросил в непроходимые места. Я даже помыться, переодеться, поесть и поплакать успела. Типа выживут, а ладно. Причем эти выживут, кивая. Что не защитит в будущем от врагов. А есть ли мы? Ты серьезно? Мне хочется топать ногами и вопить, а не вести разумные беседы. Нет, погоди. Ты унес меня в замок. Потом растащил ведьму и княжича. То есть зачем-то простил своих собственных врагов, которые жаждали сломать наши жизни. а потом вернулся ко мне, предполагая, что я такая же? Так чего я тоже не торчу на вершине какой-нибудь непролазной горы, откуда спущусь только чудом? Ну, невозможно так. Так нельзя обо мне думать. Ты ведь знаешь теперь подробности моего появления. Разве не понятно, что я совсем другой человек, и власти прочие прочие причуды мне просто не свойственны? Разве ты не видел, что я делала все эти месяцы для замка, для тебя или для себя? Что? Ирмель, скажи. Он будто всматривается вглубь себя и размышляет. Но вопрос это мне задает. Ты же умна, верно? Знание другого мира, опыт, умение размышлять о сложных вещах и делать выводы. Они же не раз тебя выручали, так? Да о чем ты? Если разобраться, посмотреть со стороны, в тебе достаточно возможности стать подлее самых подлых людей этого мира. Ты вовремя распознала выгоду улететь прочь от княжечей из башни. Вытащила меня из пещеры. Из меня человека. Говоришь, для меня и замка делала. И неужто ни разу о себе не подумала? Скажи честно, Эрмель, просчитывала ли ты свои шаги, чтобы тебе жилось лучше, богаче, приятней? Но это свойство любого человека. Каждый об этом думает. теряясь немного. Просчитывала, значит, кивает. Сам себе. А изучала ли ты способ избавиться от чешуи на своей коже? Знала ли ты про чешуйку и как ее добыть? Я читала, но... «Думала ли ты, как бы со мной получше договориться, довести меня до самого разумного состояния, превратить в принца, чтобы самой окончательно заделаться принцессой? Не дает договорить. Получить власть над королевством?» «Но это естественные планы». «То есть неправда в твоих словах в хижине не было, верно?» «Я не делала ничего из этого от злости, жажды власти и прочих гадостей». «Злюсь уже». «А из желания выжить или просто упрочить свое положение?» «Может быть, Но еще... «Так чем ты отличаешься от этого твоего мена и гриды?» Перебивает опять. «Он не мой, и вообще...» Ничем. Сам же отвечает себе. «Так что же я не на вершине горы, как положено?» Спрашиваю снова. Бешусь, потому что никак не могу сформулировать, донести до него, что никогда мои цели не предполагали вредить ему или другим. Или я ничем не отличаюсь от них. Почему я здесь, а? В том-то и беда. Ты, может, и ничем не отличаешься. Но мое отношение другое. Я просто не могу подвергнуть тебя опасности, даже если, предполагаю, худшее. И это меня убивает. Или убьет в ближайшее время. Он и до того выглядел так себе вовлеченным, а сейчас совсем ушел в себя. Да и уйти из зала планировал. Я чувствую полную растерянность. В голове хаос, который следует привести в порядок, прежде чем снова что-то доказывать. Но и вот так отпускать его такого... Ледгар, а Делаю попытку как-то задержать и все-таки завершить этот неоднозначный разговор. Я хочу до него достучаться. А этот? Принес. Даже не поворачивается. И голос не становится менее оживленным. Где-то там в замке должен валяться. Минострели бывают разные. Я не знаю, где Ледгар нашел этого миностреля. Но явно не в местной лиге плюща. Я бы даже по-другому спросила, на какой помойке он его нашел. Толстый, потлатый, неопрятный, очень наглый. Взгляд такой, будто он хозяин положения, которому все должны. С таким же неопрятным инструментом и лицом. Жирные пальцы, больше похожие на сосиски, вяло перебирают струны, а жирный рот, в прямом смысле жирный, он жрал, а не ел и даже не удосужился промокнуть салфеткой. Выдает гадкие куплеты. «В тех местах, что нету хуже, жил чудовище большой. Принцев он сжирал на ужин, а принцесс лезался. «Ой, принцессы и правда здесь», — шипит верный Манфред, пока прочий люд неуверенно переминается. «Кажется, все в некотором офигевании. Ну, то есть не только я удивлена, что миннострели могут быть такими. Местные, что глядели на предыдущего с восторженным пиететом, пока он играл на струнах нашей души». тоже напрягались от подобного творчества и внешнего вида. А мужичку, которому на вид от 30 до 50, хоть бы хны. Мне только выдает. «Приключился у дракона от всех принцев и принцесс. Тошнота, поносы кота и губительный процесс». «Хватит!» — рявкает уже управляющий, не выдержав этого гениального стихоплёдства. И все смотрят чуть испуганно, но с уважением. «Я уже поняла, что с министральными здесь сложная история». Слава, почет пополам с восторгами и опасениями. Как бы они не спели чего такого, что и правда может случиться, вряд ли кто рискует не из хозяев замка грубить и тому подобное. Но этот, если честно, хочется ему дать подзатыльник и вза зашей выгнать. Так бы и поступило, несмотря на всю их репутацию, если бы мне срочно не был нужен. Но понял ли он, насколько нужен? Что вообще успел узнать? Ледгар в своей игре в обиженку, как всегда, ни черта не объяснил. В любом случае, я не собираюсь пускать такого предсказателя на трон. Ваше мастерство оставляет желать лучшего, говорю ему самым холодным тоном. Играть сегодня в циничную стерву проще простого. После событий-то этого дня. Ох, неужели всего сутки прошли? Как и ваши манеры, этот замок в отдалении от всех прочих путей, но это не означает, что нам не знакомо действительно хорошее исполнение. Вам придется стараться лучше. Я вовсе не собирался в эти края. подскакивает и чуть ли не вопит, брызгая слюной во все стороны. «Если что не нравится, могу и уйти!» Мои внутренние гончие псы сегодня точно кого-то покусают. Взмахом руки заставляю всех отойти и сама склоняясь к противному минострелю. Предсказатели ли? Чтецы? Знакомые с малознакомыми символами? Волшебники? Сегодня я слишком зла и расстроена, чтобы уговаривать. Власть и сила на моей стороне. и любым способом он у меня поработает, а если нет?» «Я ведь принцесса из очень далекого королевства», сообщаю так, чтобы только он и слышал. «У нас не чтили Менестрелей, и если тем не давались какие песни, могли и пинком отправить прочь». «Оскорбительным, что показалось, так поступали, как с любым, кто слово плохое против короля скажет. Местные обычаи я не успела перенять, так что выбирайте». «Сотрете сейчас ухмылочку с лица и за мной пойдете, чтобы выполнить то, ради чего дракон принес. Или я попрошу у дракона нового певчего, взамен погибшего безвозвратно». «Я же такую нить судьбы могу спеть, что не оправитесь?» — говорит скорее шокированно, чем угрожающе. Испугался. «Дело не в профессии, в характере. Подобные личности говорят лишь языком силы, а я им обладаю». «Да?» — усмехаюсь. «Хотите проверить, кто быстрее?» Песнь или пламя? Суть. Без ручек и ножек тоже можно петь. Сообщаю самым светским тоном, присаживаясь в кресло рядом с Менестрелем в своей зале. Или предпочитаете зелье забвений. Мстить нам тогда не получится по одной причине. Вы просто не будете помнить кому. Да понял, понял я уже, что вы совсем издалека. Ворчит, но как-то нормально. По-деловому? Ему бы торгашом пошло быть. Или ростовщиком. Такой типаж. И это значит, ключик к нему подберу. Может, даже легче, чем к правильному минастрелю. Тот не факт, что тайны своего клана выдал бы. Может, подскажете, принцесса, что за местность такая, где нас не слишком чтят и не слишком верят, чтобы обходить эту местность по широкому кругу или чтобы ринуться туда и напакостить? Усмехаюсь. И тут же делаю серьезный. дело не в почтении или вере а в том что приметы обычаи ваши песни они действительно могут быть правдой и путем но если человек сам решает как ему и куда ступать не станут никогда сильнее чем это решение и воля всматривается в меня и тянет а вы необычная принцесса да мне не раз говорили киваю зачем я вам понадобился и что мне за это будет вот так сразу бы а то Напою ужасную судьбу, бла-бла-бла. Я вас не обделю, сообщаю сдержанно. Мешочек с золотом уже заготовлен. А если останусь совсем довольна, и камень драгоценный. Хотите напугать врагов? Подается вперед загоревшимися глазами. Напугать врагов? Это интересно как? Но до меня доходит, и без дополнительных вопросов. Похоже, кое-кто бродит и поет конкретным людям конкретные вещи за деньги. Что бы те сделали или не сделали что-то. Нативная пропаганда 80 уровня. Даже восхищена. Не ты продажной душонкой, а тем, кто такое придумал. С врагами я сама справлюсь, скалюсь. А вот эту любопытную историю хочется прочесть. Спеть. Я пододвигаю ему один лист. Копию всех записей, кстати. Вроде в верной последовательности. И без рисунков. «Мне важно проверить, что он без визуальных подсказок понимает что-то. Да и демонстрировать тайные документы древнего рода я не собираюсь». «Откуда это?» «Напрягается, и потом смотрит едва ли не с ужасом». «Вы что, уже кого-то отправили к небу? А что, ни один менестрель не расстанется с этим добровольно?» «Не могу понять его реакцию». «Это часть каждого из нас». «Мне кажется, его начинает потряхивать. От жадности». Так ему не терпится схватить записи. «Суть наших песен. Мы, прочим-то, братьям, не показываем. Откуда это у вас?» «Это принадлежит замку», отвечаю уверенно. «И мне надо, чтобы вы это прочли». «Такое не читают!» делается визгливым его голос. «Значит, споешь». Ледгар появляется почти бесшумно, эффектно, и последнюю фразу произносит именно он. Таким тоном, что, если честно, хочется ему не только спеть, но и станцевать. И если честно, я уже на этот тон не обижаюсь и почти не реагирую. Я тоже могу закрыться. Нет, не потому что обиделась на его недоверие, но невозможно бесконечно что-то кому-то доказывать. Обесточивает. Я поговорю с ним, когда он будет готов к диалогу. А бегать и упрашивать снова и снова у нас слишком много других дел. Разберемся с ними. Потом разберемся с нашими отношениями. Или не разберемся. Но сейчас моя психика не выдержит сразу всего. Интересно, что на Менестреле тоже не особо действует тон дракона. Его глаза, весь он сам прикованы к тексту. Спеть. Его можно спеть только если получено разрешение хозяина, потому что спетое другим Менестрелем оно станет частью его сути. И это такая редкость. Ох, как у них все запутано. Я перевожу взгляд на Ледгара, потом на мужика, и уточняю, чтобы до конца прояснить важность этого текста. «Предпочитаете получить разрешение и спеть или золото?» Ротмин из стреля кривится в усмешке. «Какая мудрая принцесса!» «Что золото перед сутью?» «Я позволяю», — роняет дракон. «Пой». И тот так торопится, что едва не ломает инструмент. Но голос... Похоже, голос у них тоже меняется от того, что они поют, и как давно звучит песнь. Слышал ли я когда-нибудь настолько чистый и глубокий звук?» Древние знания, древние силы, память о них древнее могилы. Два мертвых сердца соединили, судьбы едиными провозгласили. Сеять хвалу, созвали королей. Есть человек в мире зверей, крылатый зверь в мире людей. Смертный имея драконий род. Кровь человека в дракона войдет, Вместе поделят прах и победы, Связаны крепко их счастье и беды, Огнем и старанием сотней мечей, Врагами, короной и блеском камней Проснется в полете, заснет на земле В мерцании звезд, в каменной мгле. Дракон поднимается, чтобы сражаться, сливается с пламенем, чтобы остаться и ищет забвение, развоплощаться. Молитва от братьев, легенды и слава, и два поцелуя смертельных удара и горечь любви, отравленных жалом. Воспеть, чтоб подняться, сгореть, чтобы упасть, в огонь превратиться, в огне не пропасть. Костями и пеплом засыпать врагов. Невеста дракона, погибель и кровь, Спасение сердца, отказ и любовь. Но мертвое сердце откроется снова. Два теплых ростка жизни основа. Очень красиво, дух перехватывает. Ну что, блин, это все значит? Не говори мне про еду. Я скучно жила, видимо. сообщая дракону, когда тот возвращается. «Не смотрю, не вижу. Слышу его появление. Что на него смотреть? Чтобы снова замерзнуть из-за холода в его глазах? Смотреть на огонь в печи камени поприятней будет, даже глубоко за полночь. Мне не спится. Уже вторую ночь. Я честно пыталась заснуть, даже провалилась в темное марево на пару часов, но потом подскочила в постели и принялась снова гонять всякие мысли. Гадость». Так что пришлось вставать и в сопровождении стражи спускаться вниз к камину. Ждать своего принца. Своеволе. Ледгар больше суток назад понес Менестреля с его золотом и новой сутью куда подальше. Ни ему, ни мне не нужны были свидетели былых дней и песней. И нынешних. Мне кажется, будь принц чуть более кровожадным, убрал как свидетеля. Кажется, Менестрель тоже об этом подумала, когда допел. А потом еще и не раз спел. чтобы я все записала и уточнила значение знаков. Но никто его убивать не стал. Просто унесли заводные преграды, где о драконе и его странноватой принцессе никто не узнает долго, что вполне соответствовало желаниям этого неряшливого певца. Я не знала, когда обиженная на меня ящерица вернется, и не сильно жаждала его видеть, но почему-то ждала возвращения. Дождалась. «Скучно?» — переспрашивает драконище. Его голос. Обычно я могу определить по нему, устал ли чешучатый, весел или раздражен. Многое. Но сейчас почти все его реплики звучат пусто. Даже когда он выяснял у Миностреля нюансы и подробности относительно текста, оживленным или вдохновленным не выглядел. Угу. Видимо, так и думает мироздание. Иначе зачем она подкидывает все более сложные задачки? Знаешь, в моем мире... Чуть сбиваюсь. Как каждый раз, когда думаю или говорю о мирах. Потому что вроде бы там мой мир, но здесь уже тоже. Или прежде всего здесь теперь. Многие люди верили, что наши души, то, что внутри нас, приходят для прохождения своего пути, своего урока. И каждый раз сложность все повышается. Не только с новой жизнью, но и на протяжении собственной. Выучил один урок, на тебе следующий. Почему? Заинтересовался даже. Разве не должно быть наоборот? Если что-то выучено, преодолено, в награду счастливая жизнь. Угу, долго и счастливо. И умерли в один день. Хмыкаю невесело, не отрываясь от потрескивающих дров. В сказках все так и есть. В реальности жизнь — это всегда движение, определенный уровень напряжения. Иначе человек скучает и деградирует. Дегра... что? Нам это не грозит с такой-то песней. Маша устала рукой. Мироздание считает, что мы еще маловато помучились, Боится, что заскучаем. А теперь вон сколько радости. Получи ключ, но ничего не пойми. Наверное, по законам жанра пока не придет время. Где-то перед титрами, когда все окончательно полетит в пропасть. И тут такой герой или героиня. Ага! Это вот это значило! И чик-чик все решает. Ох, кажется, я совсем от недосыпа ерунду несу. Да, говоришь, не слишком понятно. Соглашается драконищем и подсаживается ближе. Чувствую по движению туши. Усаживается, потом укладывается, так, чтобы башка шипастая поближе к огню оказалась и косится на меня одним глазом. Ты совсем ничего не поняла из песни? Ну, у меня есть предположения, но они какие-то противоречивые. Надо подумать, сопоставить. Работы много, не заскучаю. Усмехаюсь невесело. Странно это, конечно, все. Происходящее. В том смысле, что мы сидим, как прежде сидели, обсуждаем, как прежде обсуждали, но теперь не как парочка какой были. Эх, вот что за сказка мне досталась? Слишком похожая на реальность. Интересно, кому-нибудь достаются другие? С пластмассовыми кенами с короной принца, домиком Барби и роскошной свадьбой, прямо исходя с места попадания. У меня вырывается смешок, когда, представляя, как бы я поступила, если бы бачнулась с принцем рядом у алтаря, алтаря бы в этом королевстве точно не стало. «В песне было что-то веселое, настороженно уточняет дракон. «Нет». Продолжаю улыбаться, но тут же прячу улыбку, вспомнив, что мы вообще-то на ножах, и веселье не слишком уместно. Просто подумала, что если бы мироздание поступило по-другому, я имею в виду с самого начала, когда я оказалась в твоем мире, не факт, что я чувствовала себя счастливой. Если бы у меня сразу появился роскошный дом, Определенное будущее, такой весь из себя молочек с белокурыми кудрями и здоровым румянцем рядом. Вот вечно ты о еде болтаешь, а я, между прочим, голоден. До меня доходит, о чем дракон пошутил, и что он, в принципе, пошутил не сразу, минуту спустя. И только тогда я в некотором изумлении перевожу на него взгляд. Сглатываю, потому что в глазах противной ящерицы нет льда, который я ожидала. Можно смеяться в этом месте? Выдавливаю из себя хрипло. Тебе, видимо, можно все! Говорит не менее сдавленно. О чем ты? Сцепляя напряженные пальцы. Что бы ты ни делала, Ирмель, я уже не смогу отказаться от тебя. Даже не надейся. Почти шепчет. Я бы сказал, даже не рассчитывай. Только если ты сама об этом попросишь. Только если это принесет тебе счастье, даже если гадости будешь делать, не откажусь. О! И. Я еще одно понял. Я бы не смог это все чувствовать по отношению к той, кто на самом деле делает гадости. Или желает мне зла. Или относится к окружающим только как к средству для достижения целей. Ты и правда имела полное право стараться изо всех сил, чтобы улучшить свое положение. И ты точно не только из-за этого рядом со мной. Мне понадобилось время, чтобы это осознать. И много полета. О, ну да, я сегодня немногословна. Просто дар речи потеряла. И я очень рад, что я тот, кто может помочь это самое положение улучшить. Я уже не говорю свое фирменное «О». Сползаю на пол к драконьей башке и утыкаюсь в нее лицом, чувствуя, как намокает ресницы под сомкнутыми веками. Не отстраняйся от меня так больше. Прошу глухо. Это больно. Ни за что, обещает дракон. Больно от этого не только тебе.